Параграф тридцать девятый. Ко всем этим размышлениям, выдвигающим субъективный момент эстетического наслаждения, то есть поскольку это наслаждение есть восторг чистого, наглядного познания как такового, в противоположность воли, к этим мыслям примыкает следующее, непосредственно с ними связанное объяснение того настроения, которое было названо чувством возвышенного. Уже было замечено выше, что погрузиться в чистое созерцание легче всего тогда, когда предметы идут ему навстречу. То есть свои разнообразные и вместе с тем определённые и отчётливые формы легко становятся представителями своих идей. В этом и состоит красота в объективном смысле. Прекрасная природа преимущественно обладает этим свойством и от того даже самому нечувствительному человеку доставляет хотя бы мимолётное эстетическое наслаждение. Замечательно, что растительный мир особенно монит к эстетическому созерцанию и словно напрашивается на него. Хочется даже сказать, Такая отзывчивость растений связана с тем, что эти органические существа не служат сами непосредственным объектом познания, подобно животным организмам, и потому нуждаются в чужом, понятливом индивиде, чтобы из мира слепого желания перейти в мир представлений. И они как бы тоскуют по такому переходу, чтобы хотя бы косвенно достигнуть того, чего непосредственно они лишены. Впрочем, я совершенно оставлю здесь эту рискованную и быть может граничащую с фантазией мысль, ибо только очень проникновенное и беззаветное созерцание природы может её возбудить или оправдать. Тем больше радует меня и изумляет теперь 40 лет спустя после того, как я столь робко и нерешительно высказал эту мысль, открытие, что её уже высказал блаженный Августин. Растение представляет чувством воспринимать их многообразные формы, которыми прекрасен строй этого видимого мира, так что поскольку они не могут знать, они как будто хотят быть познанными. Аграде Божий. И вот пока это отзывчивость природы, значительность и ясность её форм, в которых нас пленяют индивидуализированные в них идеи. Пока это переносит нас из-под властного воли познания одних лишь отношений в эстетическое созерцание и тем самым возвышает нас до безвольного субъекта познания, до тех пор, то, что действует на нас есть прекрасное, а то, что возбуждается в нас, есть чувство красоты. Но если те же самые предметы, значимые образы которых манят нас к чистому созерцанию, Если они находятся во враждебном отношении к человеческой воле вообще, как она выражается в своей объективности, в человеческом теле, противоборствуют ей, грозят ей своим неодолимым превосходством или принижают ее до ничтожества своим неизмеримым величием, и если зритель, тем не менее, не обращает внимания на это надвигающееся враждебное отношение к его воле, а сознательно отворачивается от него, хотя воспринимает и сознает его, если он, насильно отрешаясь от своей воли и ее отношений и отдаваясь исключительно по знанию, как чистый безвольный субъект спокойно созерцает эти страшные для воли предметы, воспринимая только их идею, чуждую какому-либо отношению, И потому охотно останавливается на их созерцании и этим возвышается над самим собою, над своей личностью, над своим желанием и всяким желанием вообще, тогда его наполняет чувство возвышенного, а потому и предмет, который вызывает такое состояние, тоже называется возвышенным. Таким образом, чувство возвышенного отличается от чувства прекрасного следующим В случае красоты чистое познание одерживает верх без борьбы, потому что красота объекта, то есть его свойства, облегчающие познание его идеи, без сопротивления и потому незаметно устраняет из сознания волю и служащие ей познание отношения, обращая это сознание в чистый субъект познания, так что не остаётся даже воспоминания о воле. Наоборот, в случае возвышенного это состояние чистого познания достигается только путём сознательного и насильственного отрешения от признанных неблагоприятными отношений этого объекта к воле, путём свободного и сознательного возвышения над волей и относящимся к ней познанием. Этого возвышения надо не только сознательно достигнуть, но и удержать его. И поэтому оно сопровождается постоянным воспоминанием о воле, но не о частном индивидуальном волении, как о вы страх или желание чего-то, а о человеческом хотении вообще, поскольку оно находит в себе общее выражение в своей объектности, в человеческом теле. Стоит только реальному отдельному акту воли вступить в сознании в виде действительной личной беды и опасности со стороны предмета, и тотчас же взволнованная этим индивидуальная воля одержит верх, сделает невозможным покой созерцания и впечатления возвышенного исчезнет, уступив место страху, под влиянием которого стремление индивида к спасению вытеснит всякую другую мысль. Несколько примеров очень помогут уяснить эту теорию эстетически возвышенного и поставить её вне всякого сомнения. Вместе с тем они покажут, как различны степени чувства возвышенного. Ибо в виду того, что последнее тож действительно чувством прекрасного в главном, то есть в чистом безвольном познавании и неизбежно сопровождающем его познании идей, стоящих вне всякого отношения, определяемого законом основания, и отличается от него только одним дополнительным моментом, а именно тем, что субъект возвышается над осознанным им враждебным отношением созерцаемого объекта к воле вообще, то в зависимости от того, характеризуется ли этот дополнительный момент силой, внятностью, настойчивостью и близостью, или же слаб, далек и только намечен, возникает много ступеней возвышенного и переходов от прекрасного к возвышенному. Я считаю более удобным в целях изложения показать сначала примеры этих переходов и вообще более слабых степеней впечатления возвышенного, хотя те у кого эстетическая восприимчивость вообще не очень велика и фантазия не очень живая, поймут только дальнейшие примеры более высоких и более отчётливых степеней этого впечатления. Пусть же такие слушатели обратят внимание только на них, оставлю в стороне предшествующие примеры весьма слабых степеней названного впечатления. Подобно тому, как человек в одно и то же время представляет собой неукротимый и слепой порыв желания, характеризуемый полюсом гениталий как своим фокусом, и вечный свободный и светлый субъект чистого познания, характеризуемый полюсом мозга, Так в соответствии с этой противоположностью солнце является одновременно источником света, условий для самого совершенного рода познания и от того источником самой радостной из вещей и источником тепла, первоусловие жизни, то есть всякого проявления воли на её высших ступенях. Поэтому то, что для воли есть тепло, то для познания свет. Оттого свет составляет величайший алмаз в короне красоты и оказывает решительное влияние на познание каждой прекрасной вещи. Его присутствие вообще служит непременным условием. Его удачное распределение усиливает красоту самого прекрасного. Но особенно благоприятен он для усиления красоты в искусстве. Впрочем, он может сделать прекрасным даже самый незначительный предмет. И вот когда в суровую зиму, при общем оцепенении природы, мы видим, как лучи низко стоящего солнца, отражаемые каменными громадами, светят, но не греют, то есть благоприятны только чистейшему роду познания, а не воле, то зрелище прекрасной игры света на этих громадах повергает нас в состояние чистого познания, как и всякая красота. Однако это состояние, легким напоминанием о недостатке тепла, приносимого этими же лучами, то есть о недостатке живительного начала, требует здесь известного возвышения над интересами воли, содержит в себе тихий призыв к пребыванию в чистом познании, отрешенном от всякого желания, и потому является переводом от чувства прекрасного к чувству возвышенного. Это самое слабое присутствие возвышенного в прекрасном, которое само выступает здесь лишь в небольшой степени. Почти такой же слабый пример следующий. Перенесёмся в едилённую местность с открытым горизонтом, где небо без единого облака, деревья и растения поднимаются в совершенно неподвижном воздухе, где нет животных, нет людей, не калышется воды, царит глубокая тишина. Такая обстановка словно призывает к серьёзности, к созерцанию, отрешённому от всякого желания с его нуждами, и уже одно это придаёт столь пустынной и глубоко безмятежной природе оттенок возвышенного. Ибо она не предлагает воле, нуждающейся в постоянном стремлении и достижении никаких объектов, ни благоприятных, ни неблагоприятных, и потому остаётся только покой чистого созерцания. А кто на него не способен, того охватывает пустота незанятой воли, мучение скуки и стыд собственного ничтожества. Эта пустынность окружающего является мерой нашего интеллектуального достоинства, для которого вообще хорошим мерилом служит степень нашей способности переносить и любить уединение. А описанная обстановка дает пример возвышенного в слабой степени, потому что в ней, к состоянию чистого познания в его покое и самодостаточности, примешивается в виде контраста напоминание о зависимости и бедности воли, нуждающейся в постоянной суете. Это именно тот род возвышенного, которым славится зрелище бесконечных прерий в глубине Северной Америки. Но представим себе теперь, что такая местность лишена даже растений, что кругом видны одни только голые скалы. Тогда полное отсутствие всего органического необходимого для нашего существования уже наполнит нашу волю тревогой, и пустыня получит страшный характер трагизм настроения усилится. Подняться к чистому познанию нужно будет только путем более глубокого отрешения от интереса воли, и если нами надолго овладеет состояние чистого познания, то отчетливо проявится чувство возвышенного. В еще более высокой степени его может возбудить такая обстановка бурные волнения природы, полумрак от грозных чёрных туч, огромные голые нависающие скалы, которые теснясь друг к другу закрывают горизонт. Шумные пенящиеся воды, совершенно пустыня, стоны ветра по ущелью. Наша зависимость, наша борьба с враждебной природой, наша воля, сломленная ею, теперь ясно выступает перед нами. Но пока личная стеснённость не держит верх И мы остаёмся в эстетическом созерцании до тех пор, сквозь эту борьбу природы, сквозь этот образ сломленной воли, проглядывает чистый субъект познания и спокойно, невозмутимо, безучастно постигает идеи тех самых вещей, которые грозны и страшны для воли. В этом контексте и заключается чувство возвышенного. Впечатление становится ещё сильнее, когда мы видим перед собою масштабную борьбу возмущённых сил природы, когда при описанной обстановке незвергающийся поток своим грохотом лишает нас возможности слышать собственный голос, или когда мы стоим у беспредельного моря, потрясаемого бурей. Волны, огромные как дома, поднимаются и опускаются, всей своей силой разбиваясь о крутые скалы и высоко вздымая пену. Вой в буре, ревёт море, молнии сверкают из чёрных туч, и раскаты грома заглушают бурю и море. Тогда в невозмутимом зрителе этой картины двойственность его сознания достигает предельной отчётливости. Он чувствует себя индивидом, бренным явлением воли, которое может быть раздавлено малейшим ударом этих сил. Он видит себя беспомощным перед этой могучей природой, подвластным ей, отданным на произвол случайности, исчезающим ничто перед исполинскими силами. И вместе с тем он чувствует себя вечным спокойным субъектом познания, который в качестве условия объекта является носителем всего этого мира. И страшная борьба природы есть лишь его представление. Сам же он в спокойном восприятии идей свободен от всякого желания и всякой нужды. Вот полные впечатления возвышенного Поводом для него здесь служит зрелище силы, грозящей индивиду гибелью и безмерно превосходящей его. Совершенно иным образом возникает оно, если представить в пространстве и времени простую величину перед неизмеримостью, которой индивид ничтожен. Первый род возвышенного мы можем назвать динамическим, второй — математическим, сохраняя таким образом термины Канта и его правильную классификацию. Хотя в истолковании внутренней сущности этого впечатления мы с ним вполне расходимся и не признаем здесь никакого участия ни моральных рефлексий, ни гипостазированных сущностей с холостической философией. Когда мы теряемся в размышлении о бесконечной огромности миров в пространстве и времени, когда мы думаем о прошедших и грядущих тысячелетиях, или когда ночное небо действительно являет нашему взору бесчисленные миры, и таким образом неизмеримость вселенной невольно проникает в наше сознание, тогда мы чувствуем себя ничтожно малыми чувствуем, что как индивид, как одушевлённое тело, как приходящее явление воли, мы исчезаем, словно капля в океане, растворяемся в ничто. Но в то же время против такого призрака нашего собственного ничтожества Против этой неправды и невозможности поднимается непосредственное сознание того, что все эти меры существуют только в нашем представлении, что они модификации вечного субъекта чистого познания, того субъекта, которым мы осознаём себя, как только забываем о своей индивидуальности, и который есть необходимый, обусловливающий носитель всех миров и всех времён. Огромность мира, тревожившая нас раньше, теперь покоится в нас. Наша зависимость от него уничтожается его зависимостью от нас. Всё это, однако, не сразу становится предметом нашей рефлексии, а проявляется лишь как предчувствие того, что в известном смысле, разъясняемом только философией, мы едины с миром, и потому его неизмеримость не подавляет нас, а возвышает Это предчувствие того, что у Панишады вет многократно выражают в столь различных формах, особенно в уже приведённом нами изречении. Я есть все эти творения в совокупности, и кроме меня нет ничего. Это есть возвышение над собственным индивидом, чувство возвышенного. Мы совершенно непосредственно воспринимаем математически возвышенные уже благодаря какому-нибудь пространству, которое хотя и мало в сравнении с мирозданием, но тем, что оно непосредственно стало вполне обозримым для нас, действует на нас всеми тремя измерениями своей величины, достаточные для того, чтобы сделасть почти бесконечно малыми размеры нашего собственного тела. Такого действия никогда не может произвести пространство открытое, ничего не дающее для восприятия. Оно должно непосредственно восприниматься благодаря ограничению во всех измерениях. Таков высокий и огромный свод, например, в римском храме Петра или в лондонском храме Павла. Чувство возвышенного рождается здесь от сознании исчезающей ничтожности нашего собственного тела перед величиной, которая с другой стороны сама лежит только в нашем представлении и носителем которого являемся мы в качестве познающего субъекта. Другими словами, здесь, как и повсюду, Это чувство возникает в силу контраста между незначительностью и зависимостью нашего я как индивида, как явления воли, и нашим сознанием себя как чистого субъекта познания. Даже звёздный небосвод, если смотреть на него без рефлексии, действует лишь наподобие каменного свода и действует не своей настоящей, а лишь кажущейся величиной. Некоторые предметы нашего созерцания вызывают впечатление возвышенного тем, что благодаря как их пространственному величию, так и их глубокой древности, то есть временной продолжительности, мы чувствуем себя рядом с ними ничтожно малыми и всё же утопаем в блаженстве их созерцания. Так и высокие горы, египетские пирамиды, колоссальные руины далёкой страны Наше объяснение возвышенного приложимо и к этической области, а именно к тому, что называют возвышенным характером. И он проистекает из того, что воля не возбуждается предметами, способными её возбуждать, но и над ними берёт верх познание. Человек с подобным характером будет смотреть на людей чисто объективно, а не ценить их по тем отношениям, которые они могли бы иметь к его воле. Например, он будет замечать их недостатки, даже их ненависть и несправедливость к нему самому, но это не побудит его к ответной ненависти. Он будет свидетелем их счастья, не чувствуя зависти, будет признавать их добрые качества, но без желания теснее сблизиться с ними. Он будет любоваться красотой женщин без вожделения. Личное счастье или несчастье не будет сильно волновать его. Он останется таким, каким Гамлет описывает Горацио. Ты знал страдания, не подавая виду, что страдал. Ты сносишь всё и равно благодарен судьбе за гнев и милость. И во втечении своей жизни и её невзгод он меньше будет видеть свою индивидуальную участь, нежели жребий человечества вообще. И от того он будет отвечать на это не столько страданием, сколько познанием. Параграф сороковой. Так как противоположности объясняют одна другую, то здесь будет уместно заметить, что подлинной противоположностью возвышенному является нечто такое, что с первого взгляда вовсе не кажется таковым, а именно привлекательное. Но я понимаю под этим то, что возбуждает волю, непосредственно предлагая ей удовлетворение, исполнение Если чувство возвышенного проистекает из того, что какой-нибудь прямо неблагоприятный для воли предмет становится объектом чистого созерцания, поддерживаемого только постоянным отрешением от воли и возвышением над её интересами, в чём и состоит возвышенность настроения то привлекательное наоборот не сводит зрителя из чистого созерцания, требуемого для каждого восприятия красоты, необходимо прилещая его волю непосредственно приятными ей вещами, отчего он перестаёт уже быть чистым субъектом познания, а становится нуждающимся и зависимым субъектом желания. Всё прекрасное в весёлом роде обыкновенно называют привлекательным. Но это слишком широкое понятие, обусловленное недостатком правильного различения, и я не могу его одобрить и должен совершенно устранить его. В указанном же и разъяснённом мною смысле я нахожу в области искусства только два рода привлекательного, и оба они его недостойны. Один из них совсем неизменный это нидерландские натюрморты с извращённым сюжетом, которых служат съедобные вещи, Такие обманчивые изображения неминуемо возбуждают аппетит, то есть стремление воли, а оно кладёт конец всякамо эстетическому созерцанию объекта. Написанные плоды ещё допустимы, так как они являются дальнейшим развитием цветка и своей формой и цветом представляет красивое создание природы, не возбуждая непременно мысли об их съедобности. Но, к сожалению, часто встречаются изображённые с иззорной естественностью сервированные и приготовленные кушания: устрицы, сельди, амары, бутерброды, пиво, вино и тому подобное, что совсем не годится. В исторической живописи и скульптуре привлекательность заключается в обнажённых фигурах. Их поза, неполное деяние и самая манера изображения рассчитана на то, чтобы вызвать у зрителя похоть, а этим точь же уничтожается чисто эстетическое созерцание, что противоречит цели искусства. Этот недостаток совершенно соответствует тому, что мы только что осудили у нидерланцев от него почти всегда свободны античные изображения при всей красоте и полной обнажённости фигур, потому что сам художник создавал их в чисто объективном духе, исполненном идеальной красоты, а не в субъективном духе презренного вожделения. Таким образом, привлекательного в искусстве надо повсюду избегать. Существует и отрицательно привлекательное, и которое ещё менее допустимо, Чем рассмотренное только что положительно привлекательное, это отвратительное. Как и собственно привлекательное, оно пробуждает в зрителе волю и нарушает этим чисто эстетическое созерцание. Но оно вызывает сильное нежелание, отпор. Оно пробуждает волю тем, что ставит перед ней предметы её отвращения. Поэтому издревле было признано, что оно совершенно недопустимо в искусстве тогда как безобразное, пока оно не отвратительно, может быть терпимо на своём месте, как мы увидим это ниже. Параграф 41. Ход нашего изложения принудил нас включить здесь рассмотрение возвышенного, несмотря на то, что мы успели исследовать прекрасное лишь наполовину, только с одной его субъективной стороны. Но дело в том, что лишь особой модификации этой субъективной стороны отличает возвышенное от прекрасного. А именно, возникает ли состояние чистого безвольного познания, предполагаемое и требуемое всяким эстетическим созерцанием, как бы само собою, побуждаемое к этому объектом без сопротивления, просто благодаря исчезновению воли и сознания. Или же его надо ещё достигнуть свободным, сознательным возвышением над волей, который сам созерцаемый предмет находится в неблагоприятном, враждебном отношении, так что углубиться в него означало бы нарушить созерцание. Вот в чём состоит различие между прекрасным и возвышенным. Они не существенно различаются между собой по объекту, ибо во всяком случае объект эстетического созерцания есть не отдельная вещь, но стремящаяся в ней к раскрытию идея, то есть адекватная объектности воли на определённой степени. Ее необходимый, и, как и она сама, свободный от власти закон основания коррелат, есть чистый субъект познания, подобно тому, как коррелат отдельной вещи есть познающий индивид, причем и вещь, и индивид находятся в области закон основания. Называя какой-нибудь предмет прекрасным, мы выражаем этим, что он есть объект нашего эстетического созерцания. Это имеет двойной смысл. Во-первых, тот, что зрелище данного предмета делает нас объективными, что, другими словами, созерцая его, мы сознаем себя уже не индивидом, а чистым, безвольным субъектом познания. Во-вторых, тот, что мы познаем в предмете не отдельную вещь, а идею, что возможно лишь постольку, поскольку наше созерцание предмета не подчинено закону основания, не следует за отношением предмета к чему-нибудь вне его самого. Такое отношение в конце концов всегда связано с отношениями к нашей воле, а покоится на самом объекте. Ибо идея и чистый субъект познания, как необходимые крылаты, всегда вступают в сознании одновременно, и при этом вступлении точь-же исчезает всякое временное различие так как и эта идея, и этот субъект совершенно чужды закону основания во всех его видах и лежат вне устанавливаемых им отношений подобно радуге и солнцу, непричастных вечному движению и смене падающих капель поэтому если я смотрю на дерево эстетически то есть глазами художника, и, следовательно, познаю не его, а его идею, то безразлично, стоит ли передо мной именно это дерево или же его за 200 лет расцветший предок, и также безразлично, является ли зритель именно этим или же каким-нибудь другим, когда-либо и где-либо живущим индивидом. Вместе с законом основания исчезли отдельная вещь и познающий индивид — и не осталось ничего, кроме идеи и чистого субъекта познания, которые вместе составляют адекватную объективность воли на данной ступени. И не только от времени, но и от пространства отрешается идея. Ибо не предносящийся мне пространственный образ, но его выражение, чистый смысл, его сокровенная сущность, которая раскрывается предо мною и меня пленяет, вот что собственно есть идея. И что может оставаться совершенно тем же самым, как бы ни было велико различие пространственных отношений образа? И вот, так как с одной стороны всякая наличная вещь может рассматриваться чисто объективно и вне всяких отношений, так как далее с другой стороны в каждой вещи является воля на известной ступени своей объективности, и вещь по этому служит выражением идеи, то всякая вещь прекрасна. То, что и самое незначительное может быть предметом чисто объективного и безвольного созерцания и тем свидетельствовать о своей красоте, доказывают уже упомянутые в этом отношении нидерландские натюрморты. Одно же бывает прекраснее, чем другое. Тем, что обличает чисто объективное созерцание, идёт ему навстречу, даже как бы вынуждает его. И тогда мы называем такую вещь очень прекрасной. Эта особенная красота предмета состоит отчасти в том, что как отдельная вещь, он весьма отчётливым и ясно определённым, безусловно значительным соотношением своих частей, ясно выражает идею своего рода и соединённый в нём предмете полнотою всех возможных для этого рода проявлений совершенно раскрывает идею последнего. Так что крайне отличает зрителю переход от отдельной вещи к идее, и этим самым легко вызывается состояние чистой созерцательности. А часть же преимущества особой красоты объекта заключается в том, что сама идея, которая нас пленяет в нём, служит высокой степени объектности воли и потому крайне выразительна и многосодержательна. Вот почему человек прекрасен преимущественно перед всем другим. И раскрытие его существа составляет высшую цель искусства. Человеческий облик и человеческое выражение самый значительный объект изобразительного искусства, как человеческие действия самый значительный объект поэзии. Но и каждая вещь обладает своей особой красотой не только всё органическое и проявляющееся в единстве какой-нибудь индивидуальности, но и всё неорганическое, бесформенное, даже всякая поделка. Ибо все они раскрывают идеи, в которых объективируется воля на низших ступенях. Они издают как бы самые низкие, замирающие басовые тоны природы тяжести, инерции, текучесть, свет и тому подобное вот идеи, которые выражаются в скалах, строениях, водах. Парковое искусство и архитектура могут только способствовать ясному, многостороннему и полному развитию этих свойств, дать им повод выразиться во всей чистоте, чем они и побуждают к эстетическому созерцанию и облегчают его. Напротив, плохие строения и местности, которыми пренебрегла природа или которые испортило искусство, мало или совсем не способны производить такое впечатление. Но и из них не могут совершенно исчезнуть эти общие основные идеи природы. Зрителя, который ищет их, они пленяют и здесь, и даже плохие здания и тому подобное ещё могут быть объектом эстетического созерцания. Идеи самых общих свойств их материала ещё распознаются в них. Однако искусственно приданная им форма служит здесь не вспомогательным средством, а скорее препятствием, затрудняющим эстетическое созерцание. Следовательно, и поделки тоже служат выражению идей, но то, что в них выражается, есть не идея поделки, а идея материала, которому придали эту искусственную форму. На языке схоластиков можно очень удобно выразить это в двух словах, а именно в поделке проявляется идея её существенной формы, а не идея её преходящей формы. Последнее указывает не на идею, а только на человеческое понятие, из которого она произошла. Понятно, что здесь под словом поделка вовсе не имеется в виду произведение изобразительного искусства. Впрочем, схоластики на самом деле понимали под существенной формой то, что я называю степенью объективации воли в какой-нибудь вещи. Скоро при рассмотрении искусства зодчества мы вернёмся к выражению идеи материала. Придерживаясь нашего взгляда, мы не можем однако принять утверждение Платона, что стол и стул выражают идеи стола и стула. Нет, мы говорим, что они выражают те идеи, которые проявляются уже в самом материале как таковом. По Аристотелю в метафизике сам Платон, впрочем, признавал идеи только того, что создано самой природой. Платон говорил, что существует идей того, что есть от природы. А в пятой главе сказано, что согласно платоникам нет идей дома и кольца. Во всяком случае, уже ближайшие ученики Платона, как нам сообщает Алхиной, отрицали существование идей-поделок. Вот что говорит последний. Они определяют идею как вечный образец того, что существует согласно природе. Ибо большинству сторонников Платона не нравилось мнение, что есть идеи поделок, например, щита или лиры, или того, что противно природе, например, лихорадки и холеры, или частностей, например, Сократа и Платона, или чего-нибудь ничтожного, например, грязи и соломы, или отношений, например, большего и превосходящего, потому что идеи это вечные помыслы Бога, совершенные в себе. Поэтому по этому поводу упомяну ещё о другом пункте, в котором наше учение об идеях сильно отклоняется от платоновского. Он учит, что предмет изображения, который является целью искусства, прообраз живописи и поэзии, есть не идея, а отдельная вещь. Всё наше предыдущее изложение доказывает прямо противоположное, и теория Платона, тем не менее, ведёт нас в заблуждение, что она служит источником одной из самых крупных и признанных ошибок этого великого человека. Источников его пренебрежения и отрицательного отношенния к искусству, особенно к поэзии, свой ложный взгляд на них он непосредственно связывает с приведённым местом. Параграф 42. Возвращаюсь к нашему разбору эстетического впечатления. Познание прекрасного всегда предполагает чисто познающий субъект и познаваемый идею в качестве объекта вместе и неразделимо. Тем не менее, источник эстетического наслаждения заключается то больше в восприятии познанной идеи, то больше в блаженстве и душевном покое чистого познания, освобождённого от всякого желания и потому от всякой индивидуальности и вытекающих из неё мук. Это преобладание одного или другого из составных элементов эстетического наслаждения зависит от того, является ли интуитивно воспринятая идея высокой или же низкой ступенью объектности воли. Так при эстетическом созерцании природы в действительности или через посредство искусства в её неорганическом и растительном царстве, и при созерцании искусства зоотства, преобладает наслаждение чисто безвольного познания, потому что воспринимаемые здесь идеи служат лишь низшими ступенями объектности воли и от того не представляют собой феноменов глубокого смысла и многозначительного содержания. Наоборот, когда предметом эстетического созерцания или изображения бывают животные и люди, наслаждение заключается больше в объективном восприятии этих идей, составляющих очевиднейшие откровение воли, потому что они выражают величайшее многообразие форм, богатство и глубокий смысл явлений и в совершенстве открывают нам сущность воли. Будь то в её страсти, ужасе, удовлетворении или в её сокрушении, последнее в трагических образах. Наконец, даже в её повороте или самоотрицании, служащем преимущественно темой христианской живописи. Как и вообще историческая живопись и драма имеют своим объектом идею воли, освещённой совершенным познанием. Рассмотрим теперь каждое искусство в отдельности. Это сообщит изложенный нами теории прекрасного ясность И полноту. Параграф 43. Материя, как таковая, не может быть выражением идей. Ибо, как мы видели в первой книге, она есть всецело причинность. Ее бытие — сплошная действенность. Причинность же — это вид закона основания, а познание идеи по существу исключает содержание этого закона. Точно так же во второй книге вы видели, что материя есть общий субстрат всех отдельных проявлений идей. Следовательно, она представляет собой соединительное звено между идеей и явлением или единичной вещью. Таким образом, и в силу первой, и в силу второй причины материя сама по себе не может выражать идеи. Апостериори же это подтверждается тем, что не может быть наглядного представления о материи как таковой. Возможно только понятие о ней, ибо в представлении выражаются только формы и свойства, носителям которых служит материя и в которых во всех раскрываются идеи. Это соответствует и тому, что причинность, вся сущность материи сама по себе не может быть выражена наглядно может быть представлено лишь определенное причинное сочетание. Но, с другой стороны, каждое явление идеи, принимая как таковое форму закона основания или принципиум индивидуационис, должно выражаться в материи как ее свойство. И в этом смысле материя, как я сказал, является соединительным звеном между идеей и принципом индивидуации, представляющим собой форму познания индивида или закон основания. Поэтому Платон совершенно правильно наряду с идеей и её проявлением отдельной вещью, обе они в сущности обнимают собою все вещи мира, поставил ещё и материю как нечто третье, отличное от первых двух. Тимей Индивид как проявление идеи всегда есть материя. Точно так же и каждый свойство материи это всегда проявление идеи, и как таковое, оно может быть предметом и эстетического созерцания, то есть познания, выражающегося в нём идеи. Это относится даже к самым общим свойствам материи, без которых она никогда не существует, и идеи которых составляют самую слабую объектность воли таковы тяжесть сцепления, инерция, текучесть, реакция на свет и тому подобное. Если мы теперь обратимся к рассмотрению архитектуры просто как искусства, помимо её утилитарных целей, когда она служит воле, а не чистому познанию, и следовательно уже не является искусством в нашем смысле, то мы можем приписать ей только одно стремление довести до полной наглядности некоторые из тех идей, которые представляют собой низшие ступени объектности воли, а именно тяжесть, сцепление, инерцию, твердость, эти общие свойства камня, эти первые, самые простые, самые приглушённые зримые явления воли, генерал басы природы, а затем наряду с ними свет, который во многих отношениях предстаёт их противоположностью. Даже в этой глубокой ступени объектности воли мы уже видим, как её сущность выражается в раздоре, ведь собственно борьба между тяжестью и инерцией составляет единственный эстетический материал искусства архитектуры, задача которого самыми разнообразными способами выявить с полной ясностью эту борьбу. Оно решает её тем, что преграждает этим неподалимым силам кратчайший путь к их удовлетворению и задерживает их на окольном пути, отчего борьба, становясь продолжительнее и неисчерпаемее стремления сил, получает многообразные зримые проявления. Вся масса строения, предоставленная своей первоначальной склонности, была бы просто грудой, связанной предельно прочно с земным шаром, к которому беспрестанно влечёт тяжесть. Чем в данном случае является воля, и которому противится инерция, то же объектность воли. Но именно этой склонности, этому стремлению зачастую отказывает в непосредственном удовлетворении и предоставляет лишь косвенное, на окольных потях. Так, например, балка может давить на землю только через посредство столба. Свод должен сам себя поддерживать, и лишь через посредство устоев он может удовлетворять свое стремление к земной массе и тому подобное. Но именно на этих вынужденных окольных путях, именно благодаря этим стеснениям раскрываются во всей ясности и многообразии силы, присущие грубой каменной массе, и дальше этого чисто эстетическая цель зодчества не может идти. Поэтому красота строения заключается в явной целесообразности каждой части и не для внешней и произвольной цели человека, поскольку здание относится к цитарной архитектуре, а непосредственно для поддержания целого. Так что расположение, величина и форма каждой части должны находиться в таком необходимом соотношении с целым, что оно неминуемо обрушилось бы, если убрать какую-нибудь одну часть. Ибо лишь тогда, когда каждая часть выдерживает именно столько, сколько может, и каждый находит себе опору именно там, именно так, как ей должно, лишь тогда раскрывается с полной очевидностью то состязание, та борьба между инерцией и тяжестью, которые составляют жизнь, являет собой волю камня, и тогда ясно обнаруживаются эти глубочайшие ступени объектности воли. Точно так же и форма каждой части должна определяться не произвольно, а согласно своему назначению и отношению к целому. Колонна это самая простая, только своим назначением определяемая форма опоры. Витая колонна безусловно, а четырёхугольный столб в действительности менее прост, чем круглая колонна, хотя по случайности его и легче воздвигнуть. Точно так же и форма бриза балок свода, купола совершенно определяется своим непосредственным назначением и благодаря этому объясняются сами собой. Украшения капителей и тому подобные относятся к скульптуре, а не архитектуре, которая просто допускает их как добавочное убранство, но могла бы и вовсе устранить. Согласно сказанному, чтобы понять архитектурное произведение и эстетически насладиться им, необходимо непосредственно и наглядно знать его материю в её весе, инерции и сцеплении. И наше удовольствие от такого произведения сразу же уменьшилось бы, если бы мы обнаружили в качестве строительного материала пимзу, ибо оно показалось бы нам тогда чем-то вроде декорации. Почти так же подействовало бы на нас известие, что оно из дерева, тогда как мы предполагали камни. Это изменяет и нарушает отношение между инерцией и тяжестью, от того и значение и необходимость всех частей. Так как в деревянном строении названные силы природы проявляются гораздо слабее, Вот почему из дерева нельзя собственно создать художественные архитектурные произведения, хотя дерево и может принять любую форму. Это объясняется только нашей теорией. Но если бы нам сказали наконец, что строение, вид которого доставляет нам удовольствие, состоит из совершенно различных материалов, очень не одинаковых по весу и составу, но неотличимых на глаз, то благодаря этому всё здание стало бы для нас столь же недоступным, как стихотворение на непонятном языке. Всё это доказывает, что архитектура действует на нас не просто математически, а динамически, и через неё говорят нам не просто форма и симметрия, а упомянутые основные силы природы. Эти первые идеи низ ши ступеней объектности воли. Соразмерность здания и его частей является с одной стороны результатом непосредственной целесообразности каждой части для поддержки целого, с другой стороны, она облегчает обзор и понимание целого. И наконец, соразмерные фигуры, раскрывая закономерность пространства как такового, способствуют красоте. Но всё это имеет лишь второстепенное значение и необходимость и вовсе не составляет главного, потому что даже симметрия нужна не безусловно, ибо ведь и руины прекрасны. Совершенно особые отношения у произведений архитектуры к свету. Они обретают двойную красоту при полном солнечном сиянии на фоне голубого неба и производят опять-таки совершенно иное впечатление при лунном свете. Поэтому при возведении прекрасного архитектурного строения всегда обращают особое внимание на эффекты света и на то, где восток. Хотя всё это основано преимущественно на том, что только яркое и сильное освещение вполне проявляет все части их взаимоотношений. Но я, кроме того, думаю, что одновременно и наравне с тяжестью и инерцией архитектура предназначена раскрывать и совершенно противоположную им сущность света. А именно свет, поглощаясь, задерживаясь, отражаясь большими, непрозрачными, резко очерченными и многообразно сформированными массами, раскрывает этим во всей чистоте и ясности свою природу и свойства к великому наслаждению зрителя потому что свет это самое отрадное из вещей, как условие и объективный коррелят самого совершенного наглядного способа познания. Так как идеи, которые искусство доводит до ясного созерцания, представляют собой низшей ступени объектности воли, и следовательно, объективная значимость того, что нам раскрывает это искусство, сравнительно невелика. То эстетическое наслаждение при виде красивого и удачно освещённого здания заключается не столько в восприятии идеи, сколько в неотделимом от этого восприятия субъективном корелации его. То есть оно состоит преимущественно в том, что при таком зрелище человек освобождается от присущего индивиду способа познания, служащего воле и следующего закону основания, и возвышается до чистого безвольного субъекта познания. Другими словами, наслаждение состоит в чистом созерцании, освобождённом от всякого страдания воли и индивидуальности. В этом отношении противоположностью архитектуры и другим полюсом в ряду искусств является драма, сообщающая познание самых значительных идей. Поэтому в эстетическом наслаждении ею объективная сторона решительно преобладает. Архитектура тем отличается от изобразительных искусств и поэзии, что она даёт не снимок, а саму вещь. Она не воспроизводит, как они, познаны идеи и не снабжает зрителя глазами самого художника, но здесь художник только приспосабляет объект к зрителю, облегчая восприятие идеи тем, что заставляет и действительный индивидуальный объект ясно и полно раскрыть свою сущность. Создание архитектуры в противоположность произведениям других искусств очень редко возводится для чисто эстетических целей. Напротив, последние подчиняются другим, чуждым искусству, утилитарным целям. Именно в том и состоит великая заслуга художника-архитектора, чтобы всё-таки провести и осуществить чисто эстетические замыслы, несмотря на их зависимость от посторонних соображений. Он достигает этого тем, что на разные лады умело примеряет эстетическое с данной произвольной целью, верно оценивая, какая эстетика, архитектоническая красота соответствует и подходит для храма, какая для дворца, какая для цейгауза и тому подобное. Чем более суровы климат, усиливает требования потребности и полезности, чем твёрже он их определяет и строже предписывает, тем меньше простора даёт прекрасному архитектору. В мягком климате Индии, Египта, Греции и Рима, где требования необходимости были слабее и не так настойчивы, зодчество могло с предельной свободой стремиться к своим эстетическим целям. Под северным же небом они были для него сильно ограничены. Там, где требовались лари, остроконечные кровли и башни, архитектура, имея возможность развивать свою собственную красоту лишь в очень узких границах, вынуждена была позаимствовать тем больше украшений у скульптуры, как это видно на примере готического зодчества. Но если в этом отношении архитектура в силу требований необходимости и полезности должна подвергаться большим стеснениям, то, с другой стороны, именно они служат для нее и мощной опорой, потому что при больших размерах и дороговизне своих созданий и при ограниченной сфере своего эстетического воздействия она совсем не могла бы удержаться в качестве искусства, если бы не занимала одновременно прочного и почетного места среди человеческих рукоделий в качестве полезного и необходимого ремесла а чувстве последнего и есть именно то, что мешает поставить рядом с архитектурой как её сестру другое искусство хотя в эстетическом отношении оно собственно полностью соответствует ей я имею в виду искусство гидравлики ибо то что делает архитектура для идеи тяжести там где последняя является в соединении с инерцией то гидравлика делает для этой же самой идеи там, где к ней присоединяется текучесть, то есть бесформенность, величайшая подвижность и прозрачность. С пеной и рёвом низвергающиеся со скал водопады, тихие пыль рассеивающие каскады, стройные колонны фонтанов раскрывают идеи текучей, тяжёлой материи именно так, как создание архитектуры развёртывает идеи инертной материи. В утилитарной гидравлике искусство не находит себе никакой опоры, потому что их цели обыкновенно не совмещаются между собою, и соединить их можно только в виде исключения, как это мы видим в фонтане Треви в Риме.